Оставив вещи в гостинице, Дейл и Латина отправились прогуляться по Аффе и заглянуть в общественную баню. Судя по количеству посетителей, там, как и полагалось по правилам приличия, существовало разделение на мужскую и женскую половины. В таких условиях юноша мог и не надеяться на близость, впрочем, он не расстроился из-за такой мелочи. «Это подождет. Главное, что Латине весело». Его убеждения оставались непоколебимы. У самого входа в баню Дейл резко вспомнил о давних тревогах и предупредил. Афы — настоящий магнит для туристов, поэтому здесь, как и вкроется, нормально относятся к другим народам, однако будь осторожна. Сторонников идеологии тотального превосходства людей много, они могут прятаться где угодно. Хорошо. Но мне кажется, ты зря волнуешься. Да-да, конечно. Ты спрячешь рога среди волос. Но все равно, пожалуйста, смотри по сторонам. «Ох, Дейл! усмехнулась Латина. «Надеюсь, ты не забыл, что архидемона можно навредить только герой». Я очень сомневаюсь, что совершенно случайно наткнусь в бане на героя и что он набросится на меня. Ты права, угрожать жизни может только герой. Но кроме этого есть и другие виды насилия. Не смертельные, А потому доступные простым людям. И все таки ты слишком сильно переживаешь за меня. Но мне очень приятно. Спасибо. Я серьезно. Будь повнимательней. Ладно. Они вовсю ворковали, хотя собирались расстаться максимум на полчаса. Вин давно охладил бы их пыл но он остался валяться на коврике в гостинице. Хотя, наверное, молодожёны должны нежничать всегда и везде, даже на людях, у входа в общественную баню. В вестибюлю Дейл сразу направился к стойке. Глядя, как он расплачивается, Латина заметила, что некоторые посетители показывают работникам какие-то деревянные жетоны и сразу проходят дальше. Немного подумав, девушка догадалась. «Судя по одежде, это местные жители. Видимо, они заплатили сразу за несколько раз и получили такие жетоны». «Может, так выходит дешевле? Или просто с местных берут меньше?» Она рассуждала, как типичная простолидинка После стойки коридор разделялся. Латина попрощалась с Дейлом и направилась на женскую половину, весело напевая. «Баня, банька, банная, прибанная!» Вдруг она снова оказалась на развилке и, заметив указатель, склонила голову на бок. «Ага, значит, сюда только для людей. Получается, Дейл переживал не зря. Настроение немного испортилось». Латина не любила, когда народу разделили так явно, но затем она обратила внимание, что практически все люди идут в другом направлении, и снова удивилась. Поддавшись любопытству, она остановила проходящего мимо работника. «Вы правы, эта баня только для людей», — ответили ей. «Но она маленькая и тесная, поэтому большая часть посетителей пользуется общим залом. Там ванны намного больше». «Вот как. А, да, наверное, вы неправильно поняли». «Мы держим отдельные ванны не для расистов, а для тех, кому не нравится, когда в воде попадаются шерстинки зверолюдей или чешуйки русалов». «Ого. А когда наступает определенный сезон, мы ставим отдельные ванны специально для зверолюдей. Иначе будет твориться сущий кошмар». «Да, понимаю». Характерными отличиями зверолюдей были не только треугольные уши и хвост, но также шерсть по всему телу. Латина регулярно вычесывала винда, поэтому представляла, как сильно они линяют. Также мы вдаем полотенце и мыло, однако зверолюдям его требуется раза в два больше. Русал уже не вытираются полотенцами, а начищают себя жесткими щетками. А Алла вообще не любит подолго сидеть в воде и в основном пользуется парилками. В общем, у каждого народа свои предпочтения. Предпочтения? Понятно. Спасибо за науку. Выяснив все, что ее интересовало, Латина отправилась дальше напивая под нос. Новые знания приятно грели душу. «Василио моется в теплой воде, Хризос не любит горячие ванны, я тоже не особо. Значит, и у демонов свои предпочтения». Трудясь в сфере обслуживания, девушка прониклась уважением к местному начальству, установившему высокий уровень сервиса. все таки она мыслила категориями работницы таверны, а не принцессы, причем больше, чем предполагал Дейл. При этом Латина вкроется всего пару-тройку раз посещала общественную баню, маленькая она побаивалась ходить одна а повзрослев, не хотела тратить пустую рабочее время. Поэтому пользовалась ванной и комнатой в отцелоте, которые, вообще говоря, оборудовали для постояльцев. Как-то друзья из восточного района уговорили ее сходить, но Латине там не очень понравилось. В лучшем случае она просто удовлетворила любопытство. Здесь же девушка испытала искренний восторг. Шутка ли? В местной ванне она не дотягивалась до противоположного бортика. Попробовав на ощупь воду и найдя ее слегка висковатой, Латина окунулась по плечи, С наслаждением выдохнула и вытянулась во всю длину. «Какое блаженство. все таки большая ванна – это вещь. Главное, Дейло не проговорится, а то запросто вынесет старую ванну из эцелота и поставит такую». Добавила она про себя и улыбнулась, невольно представив себе такую картину. Негромко мырлыча Латина довольно сладилась горячей водой, а потом принялась осматриваться. После она переключила внимание на необычное мыло, которое по совету Дейла прихватила на стойке. Оно приятно пахло цветочными эфирными маслами. Такие ароматы нравились женщинам. Не откладывая в долгий ящик, девушка направилась в душевую. Кстати, пока мы шли сюда, я заметила магазин, где продавали только мыло. Никогда раньше такого не видела. Пока мы здесь, надо зайти и купить разных на пробу. Да и в подарок взять не мешало бы. Сказала она самой себе, взбивая необычайно густую и обильную пену. Вот что в понимании латина означало шикануть. Ну вот. Теперь мне и бальзам захотелось найти с таким же ароматом. Надо будет спросить Дейла, можно ли заглянуть в магазины по пути. С радостным предвкушением проговорила девушка, намыливаясь. Разумеется, она со всех сторон осмотрела местную мочалку необычной формы, не обошла вниманием и жесткую щетку для русалов. Латина всегда тянула к новому интересному. Я рассуждала она не только с потребительской точки зрения. Наверное, в интересы тоже скребутся ей. Если цена не будет кусаться, куплю для пробы как оказалось, для счастья нужно совсем немного. А вот Дейлу не повезло. Свидание на горячих источниках немного отклонилось от первоначального плана. После бани они отправились на прогулку в Баффе. И местные жители и гости посещали бани вечером, и обычно возвращались уже затемно, поэтому власти позаботились о ночном освещении, но непростом. Они не стали устанавливать фонари, а вмонтировали в мостовую куски цита. Днем эта руда ничем не отличалась от обычных камней, но после захода солнца начинало светиться сама по себе благодаря имеющимся в ней частицам магической энергии. Вероятно, так местный управитель хотел сохранить панораму города. Однако светятся люминесцы только при правильной обработке и постоянном уходе. Да и от солнца зависит. Чем больше накопил света за день, тем дольше ярче будет светиться. Зато он дешевый, так что на него почти никто не зарится. В этом он выигрывает у артефактов. Ого, как интересно. Внимательно слушая Дейла, Латина улыбнулась. Она и так выглядела очаровательно, а завязанные в пучок волосы, обнаженные прозовевшие от горячей воды шея, лишь усиливали впечатление, добавляя нотку соблазнительности. Настоящая сладость для глаз. Однако кое-что казалось Дейлу неправильным. Они гуляли по красивому, окутанному полумраком городу, словом, находились в самой что ни на есть романтической обстановке, однако при этом разговаривали о том, как здесь все устроено, «Разве так должны вести себя молодожены, Особенно те, что связали себя узами брака из-за горячей любви, а не по финансовым или политическим причинам». «Где воркование? Где нежные объятия и поцелуя?» «Ой, Дейл, можно мы зайдем в ту лавку?» Спросила Латина, указав на магазинчик, явно пользующийся популярностью у местных. «Да, конечно». Юноша исполнил бы любую просьбу Латины, более того, он совершенно не возражал, чтобы жена чаще ходила по магазинам, Я обращалась к нему с невинными капризами. Денег хватало с лихвой. И все равно это неправильно. Может, нам надо было жениться раньше? Тогда и отношения были бы более близкими. А? Глядя на латину, стоящую в самой простой лавке и с довольным видом изучающей мочелки из высушенных растений, Дейл задавался вопросами, на которые сам не знал ответа. Впрочем, полное любопытство и исследовательского задора девушка тоже выглядела крайне мило. В этом отношении юноша не изменял своим привычкам. Потом они зашли в магазин мыла. Обычно я покупаю все это сама, но мне всегда было интересно, какие ароматы тебе нравятся, поэтому я очень рада, что ты со мной, сказала Латина, смущенно потупившись. Дейл мигом забыл обо всех своих терзаниях, как и всегда. Закончив с покупками, они направились в ресторан, которым заведовал приятель Кеннета. Дейл заранее рассказал о нем латине, но девушка все равно удивилась, увидев первоклассное заведение. К счастью, она решила купить мулые мочалки и уже перед отбытием Азавфы, чему юноша обрадовался про себя. все таки заходить в такой ресторан с полной бытовых принадлежностей сумка не стоило. «Ничего себе, Окин, это друзья!» «Думаю, у тебя не хуже». Пробормотал Дейл и взял латину за руку. «Ну что, идем? «Но ведь я только из бани, в простой одежде. Разве так можно?» «Не бери в голову». Дейл ободряюще улыбнулся и повел ее ко входу. У ресторана не было яркой красочной вывески, но изысканные узоры на двери и добросовестный швейцар говорили сами за себя. «Ух ты!» — восхищенно выдохнула Латина, любуясь резьбой в виде цветов. Неизвестный мастер превосходно знал свое дело, его творение невероятно походило на живое. «Господин Рейки, вы забронировали у нас столик. Да, мы ждали вас». По всей видимости, вышкаленный швейцар узнал посетителей. Он ни словом не обмолвился об их повседневном виде и с учтивым поклоном открыл дверь. «Вот видишь, говорил же, что все будет хорошо», — сказал Дэйл одними глазами, и Латина улыбнулась ему. Перед самым порогом юноша внезапно выпрямился, обернулся и галантно предложил спутнице руку. Это был жест истинного джентльмена, вращающегося в высшем обществе столицы. Латина неосознанно взяла с него пример и тоже напустила на себя важный вид, достойный платиновой принцессы-фей, и достопочтенные сестры Золотого Монарха, о которой столько говорили аристократы королевства. Таким образом, они проявили уважение к ресторану и его владельцу, оформившему все по высшему разряду. Дорожная одежда больше не вызывала неловкость, наоборот, благодаря ей возникало ощущение, будто герои принцессы путешествуют инкогнито. Дэл оставлял заказы под своим именем, который не слушал только ленивый, а значит, сопровождала его никто иная, как сама принцесса-фей. Чем лучше было заведение тем на более качественное обслуживание они могли рассчитывать. Юноша в полной мере осознавал это, а вот Латина не имела ни малейшего представления о своей славе. это из из-за того, что она почти не покидает Кроиц и не знает, что я творил по всему миру». Усмехаясь, подумал Дейл.